Глава 22. Беломорск. Большая химическая аудитория Беломорского университета. 25 апреля, 8 мая 1904 года. Воскресенье после обеда. На этот раз на заседании Клуба капитанов, как его стали официально называть с прошлого года, председательствовал Тищенко. «Доклад о ходе сражения в Желтом море попрошу сделать Оксану Воробьеву, «Капитана Воробушков, прошу вас, Оксана Владимировна, пройдите к микрофону. Поприветствуем ее, дамы и господа!» И Олег Викторович, подавая пример, начал аплодировать. «Ишь ты, Оксана Владимировна!» мысленно поехидствовал про себя Артем, одновременно хлопая вместе со всеми. Как была пигалица и Воробушком, так и осталась. Впрочем, он и сам знал, что неправ». Просто злился, что в последнее время Ксанка стала держаться отдаленно. А ведь он еще год назад, после того, как ее на вокзале чуть не убило, понял, что любит ее. Да, вот эту пигалицу, Необразованную, малолетнюю, что с того? Джульетти и Ромео, кстати, примерно как и им было, когда у них любовь случилась. И ничего, все читают. Да и подросла она. Шестнадцатый год уже идет. Скоро вообще замуж можно будет звать. И необразованной уже не назовешь. Зимой досрочные да, экзамены начальной школы сдала, а по математике так и его уже обогнала. Еще бы. Все время с расчетами возится. И сама она, и воробушки ее. Давно уже сама им все объясняет, что непонятно. И задания раздает. Так ее должности называется руководитель расчетной группы. Полтора десятка девчушек в подчинении. Жалования – 65 рублей в месяц, да еще и премии бывают. Недавно вон всем им выдали за расчеты по торпедным катерам, подтвердившиеся боевой эффективностью последних. Дали, понятно, не одним только воробушкам, но вот доклад ей доверили читать. И грамоту выдали с кучей важных подписей, и губернатор там отметился, и великий князь, и воронцов. Санка теперь ходит, задрав нос до неба. Ни в амбар ее не пригласить, ни в синематограф. Впрочем, чего крутить перед самим собой? Не в том дело, что она гордится и важничает. Он тоже не был прочь погордиться, когда прогрессоры первое место по пейнтболу взяли. Или даже третьим местом в гонках военных патрулей. Примечание. Авторы в курсе, что гонки военных патрулей, предок биатлона в реальной истории, впервые обрели мировую известность только в 1924 году. Но здесь Воронцов просто обязан был их внедрить куда раньше – для тренировки бойцов Семецкого, а потом и для капитанов. А уж про гусеничный вездеход он готов взахлёб рассказывать. И про свечную подвеску, и про электрическую трансмиссию. Так что пусть она растет над собой, он только радуется этому. Пусть сидит дома за учебниками и задачками, пусть репетиторов нанимает. Есть у нее твердое намерение этим летом экзамены за первый класс женской гимназии сдать. И дальше за год по два класса гимназии осваивать и сдавать. Если сдюжит, то будет у нее года через три-четыре полный курс гимназии за плечами. Да и не в гимназии же дело, она в университет собралась. Если в российских университетах девушкам к тому времени так и не разрешат учиться, то хочет скопить немного денег, кредит взять и за рубежом закончить. И тут он ее тоже поддерживает. Да и не только он. Сама Воронцова, говорят, обещала помочь. Если Ксанка, само собой, нужный уровень знаний покажет. Все дело в политике. Никак они с ней не сойдутся. Он и раньше социалистов не очень любил, а с прошлого года их просто зубами грызть готов. А она все про страдания народа да эксплуатацию твердит. И ведь пытались же не говорить о политике. Но как это сделаешь, если политика кругом Даже с войной этой, вот ему все понятно, дело в интересах России, в развитии всего Дальнего Востока. Если японцам уступить, то без Манчжурии российский двуглавый орел считай, что одной головы лишится. Смотреть будет только на Запад. А у японцев со временем аппетит возрастет, так можно и вообще без Сибири остаться. А она... А она все твердит, что войну буржую начали, и им прибыли не хватало. И зато теперь гибнут рабочие в матросских бушлатах да крестьяне в шинелях. Третий раз уже с начала войны ругаются. Меж тем Оксана добралась до кафедры, поправила под себя микрофон и, взяв в руки указку, обратилась к висящей рядом крупной схеме района боевых действий. После матросской неудачи с ловушкой для Порт-Артурской эскадры японский адмирал Того продолжал искать сражения, что вполне объяснимо. В настоящее время его эскадра объективно сильнее, но наша эскадра представляет угрозу для подвоза войск и снаряжения в Маньчжурию. Эта угроза сама по себе, даже не будучи практически реализованной, тормозит войну. Вы спросите, что в этом плохого, дамы и господа?» Современная война обходится очень недешево, а Япония даже начинала ее в долг. Великобритания и банки Соединенных Штатов уже предоставили им несколько сотен миллионов долларов кредита, а японцы просят еще. Зал зашумел. Оценивать денежную составляющую войны для молодежи было в диковинку. «Война – это кровь, это подвиги и слава, но при чем тут деньги?» – спрашивается. «Кстати, довожу до вашего сведения, что благодаря монетной реформе, инициированной председателем Совета министров ВИТО и проводимой министром финансов Коковцевым, Россия имеет на войну более 300 миллионов рублей, так что пока мы можем воевать без займов». Зал зашумел еще сильнее. Олег Викторович был вынужден вмешаться. «Господа, господа, прошу быть сдержаннее. Понимаю, что вам в силу возраста кажется, что деньги для войны не важны». Однако на заседаниях штаба именно денежный аспект войны обсуждается в первую очередь. Еще великий Наполеон Бонапарт говорил, что для ведения войны нужны в сущности три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Так что мы должны, наоборот, поблагодарить Оксану Владимировну за то, что она отметила этот любопытный момент. «Прошу вас, продолжайте». «При известии, что японский десант высадился на острова в устье реки Ялу, главнокомандующий русских войск в Порт-Артуре и Маньчжурии адмирал Алексеев отдал приказ флоту отправить максимально возможное усиление сухопутным войскам в устье Ялу». Докладчица показала Порт-Артур и Дань Дум на карте, после чего продолжила. «Ввиду стесненности средств адмирал Макаров щел возможным выделить туда канонерку «Бобр» водоизмещением 950 тонн и дюжину успешно зарекомендовавших себя торпедных катеров. Четыре из состава этих катеров попали в Порт-Артур еще до начала войны. Еще восемь прибыли туда уже после потопления японского миноносца Чидори. Напоминаю, господа, это была первая победа русского флота в этой войне. Присутствующие загудели уже одобрительно, а некоторые и начали аплодировать. Итак... 18 апреля этот отряд выдвинулся к устью реки Ялу. Канонерка Бобр, помимо прочего, доставляла топливо для катеров, так что, сделав стоянку поблизости от устья Ялу, катерники имели возможность пополнить запас топлива до полного. Зал с интересом внимал. Этот аспект пресса освещала скупо, поэтому слушатели боялись пропустить неизвестные детали. «Как известно, наши войска были вынуждены отступить», Снова недовольный гул. «А чего гудеть?» – спрашивается. «Не Оксана виновата, что наши отступили?» Судя по всему, японцы ожидали именно такого развития событий, поскольку еще утром несколько их миноносцев и истребителей-миноносцев, снабженных радиосвязью, появились неподалеку от порта Артура и начали присматривать за нашей эскадрой. Также они начали перевозку войск, снаряжения и боеприпасов из Чимульпо в джу «Господа, обращаю ваше внимание, Ачимульпо да Сыниджу – 215 морских миль. При максимальной скорости транспортов в 30 узлов или 13 морских миль в час – это более 16 часов пути, то есть они вышли еще затемно, когда сражение даже не началось». Капитаны снова загудели, на этот момент никто до Оксаны внимания не обратил. Артем вот тоже не стал высчитывать. И самоуверенность японцев ему, как и прочим слушателям, очень сильно не понравилась. Далее события происходили параллельно. Командир отряда, дислоцированного в Даньдуне, сообщил о начале сражения, а затем и об отступлении. Несколько позже он же сообщил о прибытии транспорта в Сыниджу. К сожалению, к тому моменту наша артиллерия уже не могла этому противодействовать, слишком на большое расстояние пришлось отступить. Адмирал Макаров, еще с утра державший эскадру под парами, вывел ее в море и повел на перехват караван. Причем в составе нашей эскадры был и подремонтированный броненосец Ретвизан. Примечание автора в курсе, что в реальной истории ремонт Ретвизана продолжался почти 4 месяца. Однако напоминает, что в реальности романа обстрел, перекидным огнем 26 февраля, не привел к повреждению кессона. Ритвизан не получил еще одного попадания, с него не снимали пушек для сухопутной обороны. И поэтому считают, что ремонт должен был занять существенно меньше времени. Она снова показала на карте, откуда вывел и куда повел. Адмирал Тога, получив сообщение об этом, в свою очередь, двинул свою эскадру на перехват русской, оставив пару легких крейсеров и несколько миноносцев для охраны каравана от легких сил русского флота. А когда эскадра японцев удалилась, наши торпедные катера, пользуясь малой осадкой и ухудшившейся видимостью, прокрались вдоль берега, вошли в устье Ялу и атаковали японские транспорты. Как те, которые уже разгружались в портах Сыниджу и Даньдуна, так и стоявшие посередине реки. В само устье реки Ялу вошло также два японских эсминца первого класса, однотипные с затопленным ранее Чидори. Эти эсминцы также были атакованы нашими бесстрашными моряками, невзирая на то, что они существенно превосходят торпедные катера вооружением. В зале возбужденно зашумели «Вот это дело!» Но Ксанка не была бы Ксанкой, если бы не вытащила иных подробностей, помимо смелой атаки на превосходящего противника. Командир отряда капитан лейтенант Алексеев тщательно продумал атаку. Катера прокрались протокой и показались у Сыниджу всего в пяти кабельтовых от порта. Расстояние до Хаябусы при этом составляло три кабельтовых, а до Касасаги – два. А в атаку шел не один торпедный катер, а четыре. Первая четверка катерников, имевших наибольший опыт службы на этот момент. Но и остальные восемь были готовы развить ее при необходимости. Японцев врасплох застать не удалось. Два наших катера получили попадание. Один катер героического лейтенанта Горобца даже затонул. Но сам он и несколько уцелевших членов экипажа были подобраны остальными. Хаябуса и Касасага пополнили список побед флота российского. «Виват флоту российскому!» Выкрикнул кто-то в зале и был поддержан. «Виват, господа! Ура!» Оксана немного переждала всплеск энтузиазма, а потом продолжила. Но кроме этого, было потоплено 17 транспортов, часть из которых не успела даже выгрузиться. А это солдаты, пушки, кони для артиллерии и боеприпасы. Это провиант для солдат и фураж для лошадей – Атака оказалась поразительно результативной, даже с учетом того, что торпеды применялись с очень близкой дистанции. Но японцы стояли настолько скучно, что даже промахнувшись по одной цели, торпеда попадала в другую. Потери японцев даже по самым скромным оценкам существенно превзошли понесенные нами в сражении того дня. «И все это отправили на дно реки наши храбрые моряки», А при обратном прорыве, хоть они и дождались ночи, да и канонерка Бобр поддержала их огнем, были потеряны еще четыре катера. Да и сам Бобр получил три попадания снарядов. Предлагаю почтить память погибших героев минутой молчания. Все встали. Темка не знал, о чем думали при этом остальные, а сам он гадал, хватило бы у него духу пойти служить на торпедных катерах или нет. Ведь это же надо, одна атака и пять из двенадцати потоплены. Почти половина. Спасибо, господа, садитесь, пожалуйста. Мне осталось добавить немного. Канонерка Бобр смогла снова дозаправить уцелевшие катера, так что им хватило топлива добраться до порта Артура. Но сама она, вследствие полученных попаданий, была вынуждена выброситься на мель, не дойдя полутора десятков миль до порта Дальний. Впрочем, к настоящему времени на пробоины наложены пластыри, воду из трюма откачали и канонерку отбуксировали в порт Артур. «Ура!» – снова выкрикнул кто-то. Действительно, этому можно только порадоваться. Как и тому, что в ходе сражения в Желтом море, произошедшего между эскадрами адмирала Того и адмирала Макарова, результаты были примерно равными. Несмотря на множество попаданий, ни один наш броненосец не был потерян. Однако нашим морякам удалось потопить истребитель миноносцев Обору. Более того, часть японских броненосцев не смогла даже уйти на ремонт в Сосебу. Тут она снова указкой указала куда-то за край схемы. А притащились в Чемпульпо. Так что результат этого сражения однозначно в нашу пользу. Ура флоту российскому! Ура! Подхватили присутствующие. Из мемуаров Воронцова-американца В принципе, это действительно было победой. Потери японцев были выше, особенно в транспортах и легких кораблях. К тому же у нас старались снизить впечатление от труднообъяснимого отступления от Даньдуна. И потому масштабы морской победы в прессе серьезно преувеличили. В результате было принято решение Макарова наградить, когда Николай II по телеграфу осведомился у флотоводца, какой награды желаете, что вам нужно для победы. Тот ответил коротко – едино наличие. И Макарова назначили комендантом Порт-Артурского гарнизона. Между тем на суше наши продолжали отступать, а японцы продолжали двигаться вдоль железной дороги на Мукден. Но они наткнулись на давно подготовленную нами рельсовую войну. Маньчжурия, железная дорога Мукден-Даньдун. 1 мая, 14 мая 1904 года. Суббота. «Они, ваш брать!» – доложил рядовое полубейка, продолжая в бинокль следить за железной дорогой. «Отдань Дуна, эшелон! По всему тот самый, с войсками!» Семецкий кивнул и откинул крышку с дистанционного электрического взрывателя. Состав отсюда был виден и без бинокля, нельзя было разобрать только мелких деталей. Несколько минут у них еще есть, пока эшелон доберется до нужной точки. С началом войны его снова вернули в строевые, но подчинялись он и его отряды напрямую наместнику Алексееву. То есть практически он был кошкой, которая гуляет сама по себе. Примечание впервые, опубликованное в 1902 году в сборнике «Просто сказки». Кошка, гулявшая сама по себе, стала самой любимой сказкой о кошках из всех когда-либо написанных. Алексеев, рьяный безобразовец, к этой просьбе Воронцова отнесся с пониманием. «Чух-чух-чух!» – чух, раздалось вырканье паровоза несколько минут спустя. «Ну что же, еще минута и...» Русские паровозы из Даньдуна угнали с началом нападения японцев. Американские, которые везли транспорты первой волны в Синиджу и Даньдунь, были утоплены торпедными катерами вместе с транспортами. Так что паровозов и эшелонов под русскую широкую колею у японцев в наличии было всего четыре штуки. Один из них его люди позавчера удачно отправили под откос вместе с эшелоном боеприпасов, подорвав мост через какую-то местную речушку. А сейчас... Юрий замкнул контакт, и взрыв зарядов аманита, неделю назад заложенных ими в специальные выемки, рассчитанные еще на этапе проектирования, снес опорную стену. Тысячи тонн камней и земли не просто повредили путь, они унесли в пропасть и эшелон с войсками. Ну что ж, пора уходить. Из мемуаров Воронцова-американца. Наши войска отступали, в полном соответствии с выработанной Куропаткиным линией обороны. Еще до отъезда из столицы он высказался, что предпочитает тянуть время и не тратить жизни людей. Мол, в обороне войск гибнет меньше, а японцам долго воевать несподручно, так что сами скоро мира запросят. Войска отступали, огрызаясь, замирая на каждом удобном для обороны рубеже, но отходя при малейшей угрозе окружения. И все это сопровождалось подрывом мостов и подпорных стенок, даже смятием рельсов и шпал. И диверсиями в японском тылу, проводимым отрядами Семецкого. В таких условиях, пройдя за месяц около 90 верст, японцы остановились. Они решили попробовать сменить направление удара. Получив известие о высадке японского десанта под Бидзио, Семецкий со своим отрядом тут же переместился в Порт-Артур. Разумеется, он по железной дороге добрался быстрее, чем японцы пешком. Цинджоуские позиции. 29 мая, 11 июня 1904 года. Суббота. Бой начался еще утром, но к окрестностям города японцы добрались только сейчас. Вообще Юрий продолжал удивляться тому, что война то и дело замирала, пробуксовывала. Казалось бы, японцам надо как можно быстрее высаживать десант, но они месяц ждали не только потому, что надеялись продавить русских на Мукденском направлении, нет. Дело было еще и в том, что японские корабли сильно пострадали в сражении в Желтом море. А высаживать десант без серьезного прикрытия после бойни под Даньдуном никто не собирался. Вот и выбрали момент. Судоремонтные мощности у японцев в этой части света куда серьезнее, чем у России, так что они сумели вернуть свои броненосцы в строй раньше. Вот и воспользовались моментом, высадили десант. Но ближе, чем в Бэдзио, не решились. И десанту пришлось топать сюда больше. Ну что же, посмотрим, чем закончится. Адмирал Макаров, едва став начальником гарнизона, приказал усилить позиции. Это во-первых. А во-вторых, после многократного успешного применения торпедных катеров к кариатуре Воронцова и великого князя Александра Михайловича отношение у Макарова в целом стало куда более доброжелательным. Поэтому Юрию Семецкому удалось не только добиться, чтобы его выслушали, но и чтобы приняли некоторые изменения в тактике. Пехоте раздали гранаты, потренировали, показали, что японцы либералы все врут. Серьезное оружие. Ну что ж, пора, кажется. Японцы вышли на намеченные рубежи. Засядьку. Сигнал давай. Слушаюсь, ваш бродь. В воздух одна за другой взлетели зеленая-красная и снова зеленая ракеты. Гарнист проиграл условленный сигнал. Давай, ребята! Азартно выкрикнул Юрий и прикрыл ладонями уши. Огонь двух десятков 60-миллиметровых минометов – тот еще концерт. Особенно, если находишься в непосредственной близости от них. Минометы отработали всего 4 минуты. 20 выстрелов в минуту на ствол, 20 минометов – это 1600 мин. 210 пудов. Стены фанс надежно защищали даже от огня от 3 дюймовок, Но мины проходили сквозь соломенные крыши легко. А если взрывались, попав в крышу, то вниз шла масса осколков, тоже ничуть не лучше. Ну и позади фанзы, отлетящие по крутой траектории мины, тоже не особо укроешься. Японцам дали серьезно накопиться как раз на наиболее удобной дистанции от минометных позиций. Так что сейчас они должны покатиться назад. «Та-дах!» – долетел издалека взрыв связки ручных гранат. «Понятное дело». Не всех удалось накрыть. В некоторые фанзы сейчас пехота через крышу начала подарочки закидывать. О, а вот эта парочка взрывов, гранатометы поработали. Ну, с богом. Пора и на суше русскому оружию немного славы получить.